Вот тёмная комната, горит свеча. В постели двое. Открываются двери, входит мужчина. Закуривает папиросу. А, Коля! <свеч> Коля! Ой, ты спишь, проснись. Же, проснись! <свеч> Он вернулся, сидит на стуле. Я проснулся. А ну, я проснулся. Выснулись. <свеч> <свеч> а я тут уже папиросочку закурил. Неможенство! <свист> <свист> Берегов, вы должны понимать, как истинный джентльмен, что я не одет и... <свист> это вы, Николай Иванович. Я вас было сразу не, не узнал, там тень от подушки падала. Послушайте, Берегов, вы можете меня убить, но оскорблять себя я не позволю. Вот терраса. Да разве же я вас оскорбляю, сижу себе на стуле, курю спокойно папируску. Выйдите в другую комнату, дайте мне одеться. Да к чему такие церемонии-то, одевайтесь при мне. Я не могу! Когда вы тут торчите? А почему? Вы Николай Иванович мужчина. Если мы с вами были в бане или на реке, и купались бы вместе, вы бы одевались при мне не поведял ухом. Соня жена моя, чего ей меня стесняться? Мы женаты уже 6 лет, она не должна меня стеснять. Что вы от нас хотите? Что вы от нас хотите? Да ничего я от вас не хочу. Что мне от вас хотеть? И и что? Так и будете сидеть и здесь, курить вашу дурацкую папиросу. Ты следил за мной? Соня. Подлый шпион! Красеева нечего сказать! Да ты Соня. лжец! Самый последний Соня. лжец! Соня. Солгал, что уезжаешь в Москву, так, Не... устроил комедию Соня. с чемоданами, а теперь вернулся, чтобы уличить меня! Красеева достойна подражания! Да, да ты, лжец. ты лжец! Лжец и шпион! Соня, Соня ну, ну извини, матушка, ну а что мне оставалось делать? Уйди! Мог я опоздать на пятичасовой поезд или нет? Мог? Мог? Мог я встретить на вокзале Замятина и Красавина, мог. Мог пойти с ними в ресторан и отделаться от них только полчаса тому назад. Ага, вот тебе и шпион. А куда мне было идти? Конечно, домой. Ладно, Берегов, ладно. Ну, по крайней мере, я всегда к вашим услугам. А зачем мне ваши услуги? Берегов, вы можете меня убить, но тянуть из себя жилы я не позволю. Вы на меня теперь кричите. Чем я перед вами-то провинился? Ну, опоздал на поезд, так это со всяким может случиться. Ну, пришел после этого домой. А куда мне было уйти? На утилизационный завод, что ли? Ладно, ладно, никто на вас не кричит. Пожалуйста, выйдите в другую комнату, дайте нам одеться, и мы поговорим. Разве вам так неудобно? Да не желаю быть в глупом положении. Николай Иванович, ну, ну, посудите сами. Ну, а что мне оставалось делать-то, придя домой и застав вас ну, вдвоем? Что? Я не обязан давать вам советы. Нет, Николай Иванович, так нельзя. Вам не нравится моя манера вести себя при таком казусе. Так ухажите мне, что я должен был сделать. Лучше меня сразу бы убили. Или меня. Соня. Вот она, я неверная жена. Что же ты меня не убиваешь? Тих Соня. Бог, ну, ну, вы смешной народ. Хотите папиросочку? А, простите, я забыл, вы же не курите. Слушай, Берегов, если ты сейчас не уйдешь, Соня. Я, я при тебе встану. Вставай. Вот не знала, что ты такой негодяй. Соня. Ладно, берега. Ладно. Ну, если хотите, я готов честно драться с вами у барьера. О, тоже вы какой? А вдруг ухлопаете меня? По- под, подождите, постойте. Вы вы тоже можете, как вы вражаетесь, меня ухлопать. У нас шансы равны. Так-то оно так. Но если мы будем с вами стреляться, так у меня 50% на жизнь. А если не будем, так все 100. Ну сделайте хоть что-нибудь-то, ну убейте меня, не знаю, закон будет на вашей стороне, вас оправдают. Что вы как... Ну опять вы кричите, Николай Иванович, ну давайте разберемся. Начнем с вас, Николай Иванович. Вы в третий раз, как знаменитая сорока Якова, требуете от меня, ну убейте меня, убейте. За что я вас буду убивать, вы что думаете, я не вхожу в ваше положение, да вхожу. Что я для вас такое, обыкновенный, знакомый, здравствуй, прощай. Я же не пожертвовал ради вас своим здоровьем или своим благополучием. Я де вас просто ноль, а тут встречается на вашем пути хорошенькая женщина, не красней, Соня, не скромничай. Она не дурна собою, очень хорошо сложена, а милое личико, не глупа. Ну дурак вы что ли, чтобы пройти мимо того, что на некоторое время может украсить вашу жизнь. Конечно, вы не дурак. Никогда я про вас не скажу, что вы дурак. Чего бы мне было прийти, сказано не сказать. Вот вы никогда не дурак. Никогда я этого не скажу. Теперь перейдём к моей жене. Мы женаты уже 6 лет. Не могу же я вот я ждать, что я самый лучший человек на свете. Я не такой самонадеянный. Значит, разве есть люди лучше меня? Например, вы Николай Иванчик. Да Нет, вы лучше, лучше. Но с вами просто веселей. Не могу же я требовать от жены: "Не люби Николай Иванчик, люби меня, не целуй его, целуй меня". Это означало бы совершить над её душой самое протитительное насилие. Разве это благородно? Значит, её убивать нельзя. Ну, и что теперь делать? Ты меня спрашиваешь? Да! Так да я-то у вас обоих хотел спросить. Ну, посудите сами, господа. Ну, я же заварил всю эту кашу. Значит, вам и решать. Одну минуточку. Пожалуйста. Они накрываются одеялом и советуются. Прости, что ты хочешь? Прости, сказал! Берегов, mm. а ты что предлагаешь? Ой, ой, ой, что я могу предлагать? Дело приняло такой оборот, что решение его зависит не от меня одного, а от всех троих. То есть дело имеет уже свою внутреннюю логику, независимую от нас. А, -а, -а. а ещё одну минуточку здесь. Всё, пошло. Хватит меня. Вот так да. Послушайте. Впрочем, если вы хотите, я как инженер могу здесь всё привести в действие. Хотите? Ну давай, инженер. Вот ведь что случилось. Берегов пришёл домой и застал в спальне жены Николая Ивановича. Берегов настолько уважает свою жену, что он и в мыслях не допустит, чтобы она приблизила к себе человека нелюбимого. Теперь, от того, что муж застал их вдвоем, жена же не перестанет любить Николая Ивановича? Нет. Теперь не захотят же они оба, и жена, и Николай Иванович, чтобы Берегов нелюбимый, уже посторонний человек, продолжал жить с ней, в то время как Николай Иванович будет приходить к любимой и любящей женщине. Вот и все. Теперь сделайте вывод. Я сделаю. Ой, я тебе сейчас сон, так сон, сделаю. Ну, я ты... тебе сейчас Соня. так Ой, сделаю, ну, Николаиванович. Ну, ну, я ну, сейчас ну, же еду ну, к вам. Ну, вы не прогоните да, меня? Не не прогоню я. Вот, Только усп... вот Николай Иванович, вы, вы сделали правильный вывод. Не прогоню. А? Ну а теперь так как я делаю это для Сони совершенно посторонним человеком, я не могу присутствовать при её туалете. Я отворачиваюсь. Одевайтесь. Берегов Мы уходим! Постой. Николай Иванович, Постой. со мной! Подожди, подожди! Соня! Вот, Соня! Вот, Соня! Вот, прощай! Пара уходит. Мужчина берет свечу и подает сигналы в окно. Через некоторое время в комнату врывается молоденькая дама. Ой, готово! Все готово! Ой, я так за вас боялась! чего за меня боятся? Вся операция прошла безболезненной. Теперь вся квартира в твоём распоряжении. Ой, а заминок никаких не было? Да где там заминки? Всё было продумано до последнего винтика. Ой, ну как помоги мне? Ну давай, давай сама, а -а -а. Сама, сама уже там. Ну ладно, сама, сама. А, -а, -а. Ух ты, ох, инженер, прекрасно. Ну инженер так инженер. Примемся за новую постройку. А -а -а. Пара падает а -а -а. на кровать. Ну ничего, бывает Перенервничал Угу